Глава 17. «Да, облажались по полной», — вышагивала Астра перед нашим небольшим строем, преданно поедавшим ее глазами. «Все. И я в том числе. Но ничего. Ошибки учтем, и это поражение сделает нас только сильнее. Мы еще этим шарам наваляем». «Чем?» — не выдержала молния. Тут нужны маги совсем другого уровня, ну или пушки с ракетами. Нашими силами мы их даже не поцарапаем. Если допустим, чтобы они в шары свернулись, то да, — согласилась с ней Астра. Вот только в этот раз я этой ошибки не допущу. Вспоминайте, разве они были так уж неуязвимы, пока обычными големами были? — Нет, — уверенно произнес медведь, устало разминая здоровенные кулаки. «Мой Мишк тогда основательно их потрепал, да и Молчуну почти удалось взять их под контроль. Совсем чуть-чуть ведь сил не хватило». Стоявший рядом с ним Молчун согласно кивнул. «Вот», — довольно протянула Астра, — «когда они только приходят в мир, они слабы и не могут сразу принять свою сильнейшую форму. Видимо, какое-то время они или просто не могут трансформироваться, или копят силы». Иначе бы они сразу, как только встретили малейшее сопротивление, свернулись в эти шарики и попередавили бы нас всех. Я же хотела посмотреть, на что вы все способны, а потому не стала всех вас задействовать сразу, что и стало моей ошибкой. Я не знала, что в случае с ними нельзя затягивать бой. Завтра я этой ошибки не допущу. Молчун попробует взять под контроль одного из них, думаю, это ему окажется под силу, и направить его на двух других. «А мы все вместе атакуем». «О, звучит как нормальный план», — весело улыбнулся тень, почесав затылок, по которому тут же прилетела затрещина от электрика. «Потому что это и есть нормальный план, тупица, не перебивай». «В принципе, я уже сказала все, что хотела. Сейчас идите по домам, отдыхайте. Завтра в это же время жду вас всех тут», — отпустила всех Астра. Слушай, я кое-чего не понял. Уже в машине решил я уточнить кое-что у опекунши. Я, конечно, не жалуюсь, это даже прикольно чем-то, но все же я же не работаю тут, зачем ты меня во все это тянешь? Остальные хотя бы зарплату за это получают. Если бы ты не лез куда не следует во время прорывов, то, может, и не привлекала бы. Бросила на меня косой взгляд та, заводя мотор. А так ты хотя бы будешь знать, как работает команда, свое место в ней и порядок действий, и не будешь мешать и путаться под ногами. Впрочем, если ты мне прямо сейчас пообещаешь, что больше не будешь участвовать в ликвидации последствий прорывов и сразу же будешь бежать в убежище при малейшей угрозе, то я разрешу тебе не ходить к нам». «Пожалуй, воздержусь я от столь сомнительных обещаний, к тому же мне даже понравилось в этом вирте», — задумчиво почесал нос я, вспоминая тренировку. «Вот только почему там мои щупальца со мной не оказались?» «Достоверность же теряется, к тому же они весьма существенно помогают мне в бою, потому что их не было в базе умений сверхов и магов». Глядя на дорогу и держась за руль одной рукой, а второй включая магнитолу, пояснила Астра. «Я объяснила ситуацию администратору зала. Она пообещала довести информацию кому следует, и те добавят их, но будет это не быстро». «Скорее всего, сначала с тобой поговорят». Чтобы понять, какими характеристиками их наделить, потом создадут и протестируют, и лишь затем включат в базу. Процесс этот явно не быстрым будет. Ясно, кивнул я, глядя в окно, где стремительно убегали назад дома. «Ты куда разогналась-то? Не забывай, что здешняя полиция с тобой церемониться не будет, и что-то мне подсказывает, что штрафом ты тут не отделаешься». Астра лишь фыркнула в ответ, но скорость снизила. «Что на ужин делать будем?» — вспомнил вдруг я о насущном, почувствовав вдруг, что очень голоден. «Блинчики хочу. С мясом. И сметаной». Подала вдруг с заднего сидения голос Ника, про которую я думал, что она спит там уже, и сладенького чего-нибудь, шоколадку, и чипсы с лимонадом. «Кто-то явно тоже оголодал». «Нам тогда в торговый центр надо», – озабоченно глянул я на опекуншу. «Нужны мука, яйца и молоко. Ну и чипсы с лимонадом. Ребенку». «И шоколадку еще», – напомнила Ника, никак не отреагировав на ребенка. Астра ничего не ответила, но машина вдруг выполнила крутой поворот направо, отчего меня впечатала в дверь, и ремень не помог, и мы подкатили к большому торговому центру. «Нет, если ее в ближайшее время не лишат прав, то я буду очень удивлен». Отлично. Продолжаем, не расслабляемся. Тень будь рядом с молчуном. Спрячешь его вместе с собой в тени, если вдруг голем из подчинения выйдет. Молния, ты за медведем присматривай. Ему слишком близко приходится быть к призванному зверю, так что оттащишь его подальше, когда время призыва закончится. «Остальные продолжаем активнее бить тварей и следим за временем умений», — командовала Астра, не забывая лупить с помощью телекинеза всем, что подворачивалось под руку по тварям. Я тоже на месте не стоял и, вооружившись очередным бетонным фонарным столбом, носился вокруг монстров, лупя куда достану и стараясь не мешаться под ногами у остальных. У Молчуна получилось взять под контроль одного из каменных гостей, и сейчас тот увлеченно махался с другими двумя сразу, а мы помогали по мере своих сил. И скоро это дало свои плоды. Призванный медведь в какой-то момент сумел оторвать голову одному из големов, тот с грохотом рухнул и больше уже не встал. Дальше дело пошло проще, даже несмотря на то, что умение молчуна тоже было ограничено по времени, и его голем тоже периодически выходил из-под контроля, доставляя нам немало неприятностей. Вскоре и второй голем оказался буквально разобран на части нашими общими усилиями, ну а с третьим было проще всего. Он даже не сопротивлялся, когда под контролем был. Это может и не спортивно, но весьма эффективно. В итоге бой мы завершили за полчаса, заработали при этом 144 балла для команды, но не знаю, много это или мало. Надо будет потом сравнить с результатами других команд. Я даже, к своему удивлению, оказался не на последнем месте в команде по набранным баллам. третьим с конца. Ниже меня оказались молния и тень. Видимо, это связано было с тем, что они вообще никакого урона не нанесли монстрам и занимались лишь спасением тех, кто оказывался под ударами монстров. Хотя, на мой взгляд, это несправедливая оценка их работы. Маги поддержки тоже важны для общего успеха. Сегодня все молодцы, работали слаженно, приказы выполняли четко, благодаря чему одержали заслуженную победу, похвалила всех Астра, выбравшись из капсулы. По этому случаю предлагаю отметить нашу пусть и виртуальную, но победу, по сходив в бар. С меня всем по пиву. «Ура!» — дружно рявкнули мы все. «А ты чему радуешься?» — глянула на меня строго опекунша. «Тебе пиво не положено по возрасту. Лимонад могу предложить только». «Вот, блин, это несправедливо», — проворчал я. «Значит, как в бой, так никого не смущает мой возраст, а как пиво. Я тебе уже все сказала по поводу моего отношения к твоему участию в боях. Если что, то мое последнее предложение еще в силе», — усмехнулась Астра. «Нет уж», — мотнул головой я, — «лимонад, значит, лимонад». «Грушевый возьму. Литр или два». «Смотри, не лопни». «А ты налей и отойди», почему-то захотелось сказать мне, но я озадаченно промолчал. Похоже, опять что-то из жизни того учителя вылезло. все все-таки классная вещь, эта виртуальная реальность, да? Почти ведь неотличима от реального мира, но боли нет, и возрождаться можно, жаль, что только тренироваться можно». «Я бы с удовольствием в какую-нибудь игруху зарубился бы там», — вещал мне тень, размахивая кружкой с пивом. Он был самым молодым в команде, и, видимо, его это слегка напрягало, и он увидел во мне родственную душу. Нет, еще, конечно, тисса и молния были его возраста, но последняя его ни во что не ставила, относясь, как и остальные члены команды, чуть ли не как к подростку. А первая откровенно пугала. Мне тоже было немного не по себе, когда я смотрел в ее черные глаза, в которых и белка-то почти не было. Зрачки расширены, как у какого-то наркомана, но вела она себя тихо и спокойно, и я сам не мог понять, почему она на меня такой жути нагоняет. Ну да, она маг смерти, но я же еще не видел, что это значит. На тренировке она ограничилась тем, что какие-то ослабляющие и замедляющие чары на големов насылала. «Думаю, что еще сыграешь», — пожал плечами я, глотнув лимонада, грушевого, как и собирался. «Почему ты так считаешь? Мне почему-то кажется, что гражданские еще не скоро смогут купить себе такую капсулу». И даже не из-за дороговизны, а потому что военные и спецслужбы в первую очередь будут себя обеспечивать ими. Да и дорого будет их производить сотнями тысяч, и еще и игры под них разработать. Дорого, согласился я с ним. Вот только компания, которая этим займется, заработает на этом столько, что очень быстро отобьет все затраты». А если еще смогут доработать вопрос с тактильными ощущениями в игре, запахами и тому подобным, добившись полного эффекта погружения? «То любой игрок все что угодно отдаст, чтобы купить такую капсулу, уверен, что это настоящее золотое дно. И думаю, есть люди, которые прекрасно это понимают и уже занимаются этими играми и капсулами». «Поскорее бы», — вздохнул он. «Я тогда в числе первых за капсулой побегу. Дома вообще делать нечего, скука. На компе и в Виртуме игры надоели уже. Я, прикинь, даже уже читать попробовал». «Фантастику!» — думал, это хоть немного скуку прогонит, но уже на третьей странице заснул. «Тяжелый случай!» — пробормотала сидевшая рядом с нами Ника, которая, как и я, не пила алкоголь, ограничившись чаем. В баре, куда мы пришли, не оказалось свободного стола на такую большую компанию, и в итоге поставили нам в ряд три маленьких стола, за которые мы и уселись. Астра, как обещала, взяла на всех пиво, еще и несколько пиц заказала с куриными крылышками и гренками, боясь, что народ напьется без закуски. После второй кружки народ окончательно раскрепостился и разбился на группы по интересам. Вот тогда-то тень и решил, что ему неинтересно обсуждать с медведем и электриком тонкости дачной жизни, к девушкам, обсуждавшим парней и тонкости взаимоотношений влюбленных, Он не рискнул примкнуть и подсел в итоге ко мне. Меня тоже все эти темы как-то не впечатлили, потому я сидел и помалкивал, попивая свой грушевый лимонад. Нет, была еще Астра, конечно, но она подсела к молчуну и о чем-то с ним шепталась. Точнее, она шептала ему на ухо, он молча слушал, лишь что-то хмыкая в ответ и кивая головой. — А у тебя семьи или друзей нет, что ли? — немного бесцеремонно поинтересовался я. «Есть, но они далеко», — опять вздохнул он. «Я же с Урала. Приехал поступать в университет, окончил его, и в итоге мне предложили работать на героев. Их заинтересовали мои способности. Оказывается, они довольно редки. Мало кто может из магов в тенях прятаться». Я подумал, а почему нет? Платят хорошо, столица, геройская работа, жильем обеспечивают. «Думал, отличусь в каком-нибудь бое, и мои родители мною гордиться будут». В итоге же в боях почти не участвовал, а в тех, в которых все же побывал, был на вторых ролях. «Однокурсники мои разъехались кто куда, а в команде». Тут он наклонился ко мне и зашептал. «Одни старперы оказались, с которыми и поговорить не о чем. Ни игруху обсудить какую, ни кино новое. Они считают, что сейчас одно говно снимают». «А вот, мол, раньше девки тоже все стрёмные какие-то, вот и маюсь тут». «Понятно», — пробормотал я, краем глаза наблюдая, как в дальнем конце зала компания из трёх подвыпивших придурков вдруг докопалась до парня с двумя девушками, сидевшими за соседним столом. «Как я понял, их не устроило то, что какой-то лох по их меркам, конечно, пришёл сразу с двумя красотками, что они сочли просто вопиющей несправедливостью». А тут еще одна из девушек отказалась от подношения в виде бокала пива, чем нанесла тяжелую душевную травму одному из них. Я уже даже подумал, было не вмешаться ли мне, но тут подоспела охрана, и те переключились на нее, что-то с жаром доказывая. «А не думал в другую команду податься, раз тебе в этой не нравится?» Вернулся я к разговору. «Да не то, чтобы не нравится. Так-то люди нормальные тут в целом. Да и не захотели меня брать в других, честно говоря», смущенно признался он, отведя в сторону взгляд. «Я в три других забрасывал удочку, но им не понравилось, что у меня нет атакующих умений. Я ж, по сути, только шпионом и могу быть, прячась в тенях». Нет, по идее, я еще мог бы монстров туда утаскивать, но пока у меня не получалось это проверить. Там же слаженные команды и чужаков они очень неохотно берут. Еще и командир наш прошлый, честно говоря, туповат был и слишком медленно принимал решение, из-за чего наша команда вообще полным дном стала считаться. Как хорошо, что вместо него Астра пришла. Надеюсь, теперь дело на лад пойдет, и мы уйдем с последнего места в командном рейтинге. «А сколько всего команд в этом рейтинге?» — невольно заинтересовался я. «Вместе с нашей десять, это в городском, а сейчас еще, оказывается, будут всероссийские запускать». «Ого, не многовато ли команд для одного города? Да еще с такой численностью каждая», — удивился я. «Не лучше было бы оставить две или три остальные, отправить в регионы там, много где героев не хватает». «Ты шутишь, что ли?» – аж рассмеялся он. «Это же столица, сам же понимать должен, сколько тут живет всяких шишек, считающих себя чуть ли не центром вселенной. У них, конечно, есть своя охрана, но они все равно хотят, чтобы город был максимально защищен от прорывов, вот и перестраховываются. Хотя я тоже считаю, что столько команд тут не нужно. В Москве и без того очень много сильных магов, которые и без нашей помощи справятся с какими угодно монстрами». Да и прорывов сейчас очень мало стало. Говорят, что ученые смогли придумать какую-то хрень на стыке магии и технологии, при помощи которой вероятность прорыва становится во много раз меньше. Ее пока только одну сделали, слишком дорогая. Вот в столице и используют. В последний раз тут прорыв был на моей памяти с год назад. И думаю, следующий еще не скоро будет. И тут у всех нас разом заверещали виртуумы. «Твою ж мать, сглазил, что ли?» Изумленно уставился он на Виртум, который сообщал о прорыве где-то рядом, прямо на глазах Трезвея. «Так, команда, быстро собираемся!» Тут же подскочила Астра. «Три минуты на сборы, кому надо в туалет, бегом!» «Тисса, проверь сеть, что слышно о прорыве. Я пока с начальством свяжусь. Все, быстро, все готовимся!» И она активировала Виртум, над которым... Появилась голограмма с лицом кого-то из начальства, и Астра отошла в сторону поговорить. Мы же дружную толпою, кроме Тисса и Ники, ломанулись к туалету. Все же в каждом сидело по несколько кружек пива, а во мне два литра лимонада, которые отчаянно рвались наружу. Идти в таком состоянии в бой было бы как-то опрометчиво. «Куда прешь, вперед, старших козел!» — рванул меня вдруг кто-то за воротник, когда я уже входил в дверь в туалет последним из наших. Обернувшись, я увидел за своей спиной ту троицу, на которую обратил внимание совсем недавно. Один из них держал меня за шкирку и безуспешно пытался сдвинуть с места. «Не до вас, придурки!» — рыкнул я ударом с правой, отправляя идиота в полет до ближайшего стола. Остальные двое даже моргнуть не успели, когда отправились вслед за ним. Сами виноваты, нашли время, когда разборки устраивать. Я тут же про них забыл и помчался дальше, пока Астра не скомандовала уходить без меня.